Честь превыше всего. Зал совещаний рода Хваджон находился в верхнем павильоне восточного крыла резиденции, где из широких окон открывался вид на заснеженные склоны гор. Каменные драконы у входа резны, колонны, инкрустированные нефритом и золотом, и парящий купол с выгравированной родословной семьи. Все говорило о старой властной крови, что не раз и не два вершила ход истории. Именно здесь сегодня восседал в своем резном кресле глава рода Хваджон, господин Хваджон Йон Сан. Суровый пожилой мужчина с прямой спиной, гладко зачесанными назад седыми волосами и холодным, но внимательным взглядом. По обе стороны от него сидели его ближайшие советники. Дяди, двоюродные братья, также одна из старших кузин, опытная дипломатка и интригантка, что была вхожа даже во дворцы императорской семьи. На длинном столе перед ним лежали самые различные доклады, печати, родовые знаки. В центре располагалась миниатюрная карта секты и территории влияния. Но главной темой собрания сегодня был он, тот самый немой мальчишка, что спас жизнь наследнику семьи, вошел в обитель пяти пиков бессмертных, а теперь по донесениям показал признаки силы, сравнимой с мифами. Учитывая его происхождение, что нам просто неизвестно, нам приходится рассчитывать именно на его силу, феноменальную, и связь с нашей семьей, пусть даже не по крови. Его статус нужно закрепить. Голос главы был ровным, словно высекавшийся камнем по камню. Простым учеником он быть не может, даже если он не наш по рождению, он наш по деяниям. Его слова тут же поддержали собравшиеся. Он защита наследника. Он личный ученик старого алхимика Йонгмина. Он может стать клинком семьи Хваджон». Все это Хваджон Йонгсан выслушивал молча, кивая лишь тогда, когда что-то действительно имело вес. Но тут один из старейшин семьи поднялся. «Глава. Нам стоит подумать не только о статусе, но и о привязке. Через родство, через брак». При этих словах в зале сразу стало тише. «Имеется в виду, поднял бровь один из дядей». «У нас есть несколько девиц подходящего возраста, но также можно использовать эту ситуацию, чтобы окончательно прекратить вражду с родом Йон, их младшая не замужем, а дар у Андерея, да простят меня предки, такой, что и правнук императора бы не отказался породниться». За столом поднялся Роупот, но глава семьи молча кивнул. «Продолжай». Если мы объявим его не только защитником наследника, но и потенциальным зятем рода ён то получим союз, которого не было за последние сто лет. А он – парень умный. Если мы поможем ему вырасти, он станет нашей гордостью, нашим мечом. Да и с семьей Йон наконец-то все решится. А что, если он сбежит?» Тут же подал голос другой советник. «Сила его, говорят, нестабильна. Он чужак. Он не чужак», – резко сказал Хваджон Йон-сан. «Он спас моего внука, он прошел путь под наставничеством Йонг Мина, он вызвал панику в секте, где на нем хотели нажиться, он уже свой, просто его нужно правильно направить, и мы можем». И как раз в этот момент раздался приглушенный вибрирующий звон, исходящий от трости главы семьи. В зале мгновенно воцарилась тишина, так как все поняли, что это был за звук. Хваджон Йонсан поднял ее, аккуратно повернул верхушку, и в воздухе возник голубой кристалл, внутри которого заклубился свет, похожий на каплю света в глубокой воде. Потом раздался звук голоса. Этот голос был чистым, немного взволнованным, но однозначно это был голос наследника семьи Хваджон. Известия, полученные от юного наследника, были настолько шокирующими, что казалось, пока звучал звонкий голос мундже в зале никто не дышал. Хва Джон Йон не мигая, смотрел в кристалл, пока тот не потускнел и не ушел обратно в трость. Некоторое время глава одной из восьми могущественнейших в Поднебесной империи семей не двигался. Затем он медленно, но решительно встал. В зале все еще стояла тишина, будто сама обстановка пыталась осознать услышанное, но Хва Джон Йон уже больше не молчал. Он резко отбросил резную трость в сторону, и та, ударившись о пол, зазвенела тяжелым кристаллом. Секунду спустя ее догнали его слова, яростные, горячие, как раскаленное железо. «Они посмели... Они осмелились нарушить древний договор?» Он прошелся по залу быстро, размашисто, словно пытаясь уместить в шаги гнев целой династии. Договор четко гласит, мы предоставляем Землю защиту ресурсы, а они в ответ обязуются не вмешиваться в наши внутренние дела. Никаких принуждений, ни браков, ни клятв, ни печатей. И этот так называемый совет старейшин решил, что может сам решать судьбу членов нашей семьи. Кажется, они забыли, благодаря чьей милости вообще существует их обитель. Так мы им напомним. «Созвать закрытое военное совещание, поднять всю охрану внутреннего круга, подготовить гонцов к переговорам с семьями Сюань и Туань, пусть начинают сбор информации, немедленно». Он повернулся к остальным родственникам, что все еще молча внимали каждому его слову, и его глаза уже светились гневом и расчетом. «Они пытались приручить не зверя, они попытались надеть ошейник на древнего тигра. Теперь он на нашей стороне, и мы не позволим им вновь к нему приблизиться». Раздраженных хмыкнув, он резко бросил. «И да, готовьте родословную, этот мальчик не просто приемный, теперь он хваджон». Потом он развернулся к совету, где сидели его ближайшие родственники, но в их глазах сейчас было лишь одно – неподдельный страх перед яростью главы. «Подготовьте всех наших мастеров дао-дзы, соберите отряд из лучших воинов, пусть возглавит мастер Сан, он хорошо знает пути к обители». «Что сообщить в обитель, господин?» Наконец-то осмелился спросить кто-то. Хваджон Йон слегка прищурился, а затем прошел к столу, где развернул свиток с копией договора о покровительстве между семьей Хваджон и сектой Пяти Пиков Бессмертных. Он ткнул пальцем в строку, начертанную темной тушью. Седьмой пункт. «Любое влияние на личное решение членов семьи Хваджон допустимо только с их добровольного согласия. Попытка принуждения считается нарушением соглашения и может повлечь за собой расторжение всех гарантий и договоренностей». Снова зло хмыкнув, он поднял взгляд. Мы пришли к ним не как вассалы, а как хозяева земли, на которой они сидят. Они гости, пусть и древние. Но даже древнего тигра можно выгнать из пещеры, если он посмеет кусать руку хозяина. Он схватил бумагу и в несколько стремительных движений начал писать письмо строгими, почти резкими иероглифами. Князю Восточного округа, уважаемому Чхон Йонг Джу, личное послание. Ваша Светлость, я, Хваджон Йон довожу до вашего сведения, что на территории нашего рода имело место нарушение договора между нашей семьей и сектой Пяти Пиков Бессмертных. Советом старейшин указанной секты была предпринята попытка незаконного давления на члена нашего рода, юношу, ныне признанного как младший представитель рода Хваджон, ради принуждения его к вступлению в секту и заключению брака без разрешения семьи. Сила, проявленная этим юношей, ставит под вопрос мотивы секты и их желание подчинить его. Мы опасаемся, что могли быть предприняты попытки сокрытия его способностей, либо использования их в обход наших интересов. Мы направляем делегацию в обитель для предъявления официальных претензий. Ввиду возможного эскалационного характера инцидента, прошу считать данное письмо официальным уведомлением, согласно законам Поднебесной империи о территориальном конфликте на подконтрольной нашему роду земле. Хваджон Йонсан, печать рода прилагается. После того, как перестал писать и высушил чернила мельчайшим песком, он поднес кончик кисти к печати Киноваря, опустил ее и силой вдавил в пергамент герб семьи Хваджон, голова льва и дракона, переплетенными в узел. Но когда он поднял глаза на присутствующих, его лицо все еще пылало гневом, но движения стали холоднее, точнее. «Отправьте гонца князю с родовым стандартом. «А делегации прикажите идти под знаменем не дипломатии, а надзора. Эти замшелые идиоты не смогут больше укрыться за стенами. С этого дня они под наблюдением». Потом он повернулся, и голос его зазвучал ледяным металлом. «Они хотели сделать из него раба. Теперь мы покажем, что Ротхваджон подобного не прощает и не отдает тех, кого принял в свои ряды, на поругание». День только начинался, но во внутреннем дворе резиденции семьи уже царила необычная суета. Под ритмичные удары барабанов, под звон оружия или лязг брони поочередно выдвигались боевые отряды. Стражи пятого круга, отряды золотого пламени и личная охрана главы семьи хваджон в чьих глазах отражался огонь гордости за древность рода. На террасе главного зала стоял сам Хваджон Йонсан, молча наблюдая за подготовкой отряда к отправке. Его лицо оставалось непроницаемым, но каждый, кто хоть немного знал главу рода, понимал, он был очень зол. Не гневен, не раздражен, а именно в ярости, глубокой и опасной, как вулкан с трудом сдерживающий извержение. Немного подумав, он повернулся к ближайшему офицеру, молодому, но опытному мастеру, чьей шрам на щеке свидетельствовал о десятках миссий. «Сколько уже готово?» «Господин, отобраны лучшие. Пять боевых подразделений, две группы разведки и один резерв из опытных егерей для скрытого маневра». «Мастера?» «Йон Сан возглавит официальную делегацию. С ним трое мастеров с родовыми печатями. Также с нами отправляется третий сын старейшины Хва Джон Хван. Он поможет, если разговор перейдет в дипломатическую плоскость». «Отлично». Йонсан бросил задумчивый взгляд на горизонт. С востока уже поднимался туман, и утренний ветер приносил едва различимый аромат еловых смол. Он всегда предчувствовал перемены, когда воздух начинал пахнуть так. Тяжело вздохнув, он повернулся к собравшимся. «Слушайте внимательно». Голос его не был громким, но каждый во дворе будто ощутил вибрацию в костях. Слова главы рода всегда несли в себе власть. «Вы идете не в гости, вы идете за ответами». Старейшины пяти пиков бессмертных больше не могут прятаться за своими свитками и затхлыми залами. Они нарушили договор, они посмели давить на того, кто находился под нашей защитой. Они думали, что он всего лишь немой, что он просто странный ученик, а он – дитя древнего пламени. Он шагнул ближе, его глаза сверкнули. У них был шанс оставаться нашими союзниками. Они же выбрали путь лжи, манипуляций и насилия. Теперь либо они дадут нам исчерпывающее объяснение, либо почувствуют дыхание разъяренного дракона у себя за спиной. Он сделал паузу. «И еще, найдите его, этого парня, андрея Тон стал мягче, но от этого только более тревожным. «Он ушел, потому что ему не дали выбора, но мы дадим». Он один из нас, даже если сам пока этого не понял. И если он где-то рядом, найдите его первыми, до того, как найдет кто-то другой. Готовность была достигнута к полудню. Боевые повозки, покрытые темными тканями с золотыми символами семьи Хваджон, прочно укрепленные защитными печатями, выдвинулись в путь под грохот копыт и шелест знамен. В конце пути их ждала древняя обитель пяти пиков бессмертных, в чьей тени некогда затаилась гордость одной из старейших сект континента. Теперь же туда был направлен гнев. Холодный, точный. Гнев тех, кто не прощает предательство. И далеко впереди, в одном из скальных оврагов, где теряются тропы и ветра несут эхо из пропасти, внимательный взгляд мог бы уловить следы той самой пространственной магии, с помощью которой избежал тот самый немой, который уже был далеко. Раннее утро в горах Пятипиков было суровым, даже летом. Холодный ветер шел по хребтам, как клинок по камню, а рассветный свет пробивался сквозь густую пелену облаков, лишь короткими всполохами. По узкой тропе, петляющей над пропастью, медленно двигалась поисковая группа из семи учеников. Все они носили одеяния секты Пятипиков Бессмертных, пыльные, с засохшими пятнами от грязи и травы, и каждый был в напряжении. Они шли почти бесшумно, словно охотники, вглядываясь в каждую тень, каждое движение листвы. Задача у них была четкая – найти беглеца, того самого немого. Но чем дальше они уходили от обители, тем отчетливее становилось понятно то, что они играют в игру, правил которой просто не понимают. Первым его заметил ученик по имени Со Джеван. Он подал знак рукой, и группа мгновенно замерла. На уступе чуть выше, где ветер играл краем плаща путника, стоял силуэт, и это точно был человек, на первый взгляд просто странник. Слегка сгорбленная фигура в сером одеянии, в руках какой-то посох, на плечах накидка, что могла принадлежать обычному паломнику. Но что-то в его осанке, в неподвижности, да и в этой странной тишине вокруг него вызывало беспокойство. «Он один», — тихо прошептала девушка из группы Инха. «Возможно, странствующий отшельник, но нам все равно надо его допростить. Может, он видел кого-то поблизости?» Старший в группе ученик Лим Йон осторожно вышел вперед. «Приветствую, путник! эта территория под защитой секты Пяти Пиков Бессмертных. Назовись и объясни, что ты здесь делаешь. В противном случае мы...» Он не успел договорить то, что начал, когда этот путник медленно обернулся. И только сейчас они все заметили, что его лицо было скрыто капюшоном, а когда он поднял голову, то внутри его тени сверкнули глаза, в которых плескалась настоящая буря. И он сказал только одно слово. «Вон!» Звук разнесся не эхом, а как будто удар молота, врезавшийся в сам воздух. Горы вздрогнули от этого голоса, их склоны застонали, по выступам скал прошли трещины, а облака над ущельем разошлись в стороны, словно от ударной волны. Воздух завибрировал, камни взлетели вверх, будто от мощного взрыва, а сама тропа, на которой стояли ученики, пошла волной, как водная гладь от падения чего-то весьма тяжелого. И это все лишь от одного слова. Молодые представители секты не успели даже просто закричать. Их тела, словно сухие листья, подбросила и разметала по склону ближайшей горы. Один ударился спиной о скалу и потерял сознание. Двое рухнули в колючий кустарник. Одна девушка каталась по земле, зажимая уши, из которых тонкой струйкой стекала кровь. А старший группы, Лим Йон Су, оказался почти на краю обрыва, с трудом одержавшись за корень сосны, чувствуя, как вся правая сторона лица немеет от боли и давления. И когда все это прекратилось, он с трудом поднялся, надеясь, что ему удастся сказать тому, кого они просто не узнали, что им было приказано передать. Про ошибку старейшин, но путника уже не было на том месте, где они его увидели. Лишь пустой уступ с рассыпанной пылью и отпечатком одного следа, что вдруг начал медленно рассыпаться крошкой, словно даже камень не выдержал прикосновения к тому, кто сказал это слово. Когда же спустя полчаса двое из семи смогли привести остальных в чувство, они молча с испуганными взглядами лишь переглядывались. Никто не произносил имени, да им даже думать о том, что это мог быть тот самый беглец, сейчас было просто страшно. А где-то далеко, в другом ущелье, внимательный глаз мог бы заметить легкое искажение воздуха и краткий след, уходящий в иное пространство. Горный воздух был все таким же холодным, но теперь он пах не свежестью, а кровью, гарью и унизительным страхом. Пару часов спустя все те же семеро представителей секты Пяти Пиков Бессмертных шли по едва заметной тропе, что спускалось к дороге, ведущей в сторону Южного плато. Кто-то хромал, кто-то держался за голову, а двое из них, Инха и младший ученик Соджи Ван, опирались друг на друга, будто сломанные куклы. Их серо-белые одеяния были порваны, в грязи. Один из учеников продолжал кашлять кровью, а у другого слабо светилась треснувшая духовная печать на груди, след внутреннего удара, от которого не так-то просто было восстановиться. Даже идти им было мучительно. Каждый шаг отзывался звоном в ушах, словно их тела до сих пор не могли прийти в себя после удара голоса, который не должен был существовать в этом мире. «Мы... мы должны добраться до дороги». Сипла выдавил Лин Ёнсу. Его потрескавшиеся губы сейчас кровоточили, а глаза бегали по сторонам в страхе, будто сам воздух мог снова заговорить. Может, встретим караван, прошептала Инха. Или хотя бы путников. Я больше не могу. В конце концов, за поворотом скалы показалась дорога, пыльная, широкая, со следами повозок и копыт. Она вилась между двумя хребтами и уходила к подножию гор, где когда-то стояли древние привратники секты, а теперь чаще можно было встретить лишь торговцев, путешествующих между обителями и деревнями. Они вышли на нее, слегка шатая, словно раненые птицы, лишенные крыла. Но в ту же секунду откуда-то из-за поворота донеслись шаги и тихий смех. Вскоре на дороге появилась другая группа, и шли они ровно и уверенно. В одеждах старших учеников секты с закрепленными на поясах свитками и сумками, в которых наверняка были эликсиры и пилюли. Впереди на коне ехала молодая женщина в серебристо-черном облачении, чей взгляд был весьма внимательным и чуть хмурым. Это в обитель возвращалась мастер Соль Хва. Увидев идущих навстречу, она сначала прищурилась, потом вообще остановилась, и ее брови приподнялись от шока. «Это что с вами?» Ее голос был резким, она быстро спрыгнула с коня и шагнула вперед, а следом замерли ее ученики, озираясь с непониманием. Лим Йон с трудом удержав равновесие, опустился на колено и попытался что-то сказать, но изо рта вырвался лишь сиплый стон. Рядом с ним инха медленно опустилась на землю, прижимая к себе сломанную руку. «Мы...» — глухо пробормотал Соджи Ван. «Мы пытались задержать путника, только одного. Он сказал слово, всего лишь слово. Сольхва резко присела рядом. — Вы сражались? — Нет. Еле заметно покачал головой Йонсу, и во взгляд был пустым. — Когда мы потребовали остановиться, это был беглец. Мы искали его по приказу главы совета старейшин. Нам приказали его найти и вернуть. Он просто сказал, и все. Мы не могли даже сопротивляться, нас сдуло, кто же знал, что этот не мой Внезапно он осёкся, видимо, сообразив, что сболтнул что-то лишнее, возникла напряжённая тишина. Сопровождавшие возвращающегося в секту мастера ученики растерянно переглянулись, а один из них, юноша по имени Мун Кён, еле слышно прошептал. «Это был он? Не мой? А почему вы его преследовали? И почему он вообще сбежал?» Соль Хва не ответила, она лишь посмотрела на лица изможденных учеников, на их дрожащие пальцы, на трещины в духовных печатях и все поняла без слов. Если это был не мой то явно необычный беглец, и это было прямое предупреждение ей. Срочно, дайте им восстанавливающие пилюли и готовьтесь, мы возвращаемся в обитель, немедленно. Ее голос был холоден и прям как меч, а внутри где-то очень глубоко кипело что-то очень знакомое – гнев и страх, ведь она знала, кого они пытались задержать и что теперь может быть впереди. Сейчас Сольхва стояла на колени, сжимая в пальцах изящный флакончик зеленого стекла, из которого медленно капала густая, почти черная жидкость прямо на губы Лим Йон Су. Тот был бледен, как пергамент, а по его виску все еще змеилась тонкая полоска подсохшей крови. Пилюли, что она дала другим, уже начали действовать. Раненые теперь сидели в тени у обрыва, некоторые с закрытыми глазами, другие в полном оцепенении, словно их разум все еще метался в том страшном одном единственном слове, которое сотрясло всю их сущность. Соль Хва уже поняла, вопрос был не в обычном боевом столкновении и даже не в использовании артефактов. Это было нечто большее, но она молчала пока. Слева у повозки с припасами, что они встретили по пути, ее ученики пытались привести в порядок одежду и доспехи раненых. Младшая из них, Чон Мин, тихо переговаривалась с другим учеником, и слова ее, словно иглы, впивались Соль Хва прямо в спину. «Они говорят, что не мой заговорил». «Что?» Не просто заговорил, он разрушил зал совета, статуи печати, все уничтожил. И старый алхимик Йон Мин пытался его защитить от старейшин, но его изгнали. Говорят, совет старейшин хотел заставить немого принести клятву на крови. Услышав, Соль Хва замерла. Ее пальцы, все еще державшие флакон, сжались сильнее. Она подняла взгляд, словно что-то внутри нее сдвинулось. «Повтори». Тихо сказала она, но, заметив, как вздрогнули и сжались ученики под ее взглядом, повторила вопрос. «Повтори, что ты сейчас сказала про Немова». «Говорят, что старейшины секты воспользовались вашим отсутствием, мастер. Они сначала попытались надавить на наставника Йонгмина, лишили его звания старейшины, а потом начали давить на самого Немова. Хотели, чтобы он женился на внучке главы совета, а когда он отказался, пригрозили печатью на ядре, как рабу, и, и тогда он сорвался». После ее слов снова возникла тяжелая тишина. Соль Хва медленно встала, на ее лице не было ни ярости, ни ужаса. Лишь ледяная, выжженная пустота, как на вершине горы после лавины. Такая тишина, которая предвещала лишь одно – бурю. «Значит так», – выдохнула она. Они подстроили это, специально отослали меня, знали, что я не позволю им касаться Йонгмина и не позволю никому давить на моего подопечного. Вот почему в эту миссию не включили ни одного мастера, а только учеников. Она шагнула вперед, резко откинула волосы за спину, и ее руки уже рванулись к уздечке коня, а тело взметнулось в седло. «Мастер, вы куда?» Младший ученик бросился вперед, испуганный ее лицом. «В обитель», — отрезала Сольхва. И лучше бы этими мудрейшими старцами были подготовлены очень хорошие объяснения, потому что сейчас речь не о немом, а о чести моего учителя и о мальчике, которого я взяла под свое покровительство. Она решительно вонзила свои каблуки под ребра рванувшегося вперед коня, и тропа под его подковами затрещала, когда животное с громким ржанием рванулось вперед в сторону родных пиков. Одежда взвилась за спиной, а в глазах ее больше не было ни мягкости, ни доброжелательности, лишь приговор. В тот день над пиками гор прошел странный порыв ветра, что заставил вздрогнуть даже хранителей врат, и он нес в себе дыхание того, кто шел не просить, а требовать ответов. Громкий треск прорываемых силой печати на входе отозвался эхом над склонами пятого пика, порыв ветра хлестнул по каменным плитам перед вратами обители, и в этот самый миг со звонким цокотом копыт взмыленного коня в сердце секты вернулась мастер-соль-хва. Она ступила на камни, не сбавляя шага. Серебристо-черное облачение мастера слегка развивалось, а глаза ее были как лед, холодные, призрачные и без единой тени сомнения. Первым, что она заметила, были взгляды. Нет, даже не взгляды, а их отсутствие. Каждый ученик, каждый служитель обители, каждый старший ученик или попавшийся ей на пути наставник, лишь скользил по ней взглядом и тут же опускал глаза, отворачивался, старательно делая вид, будто занят, будто боялся даже дыханием коснуться ее присутствия. В коридорах обители становилось тише, когда она приближалась. Беседующие внезапно вспоминали про свои срочные дела. Ученики резко поворачивали в другую сторону, чтобы не встречаться с ней взглядом. Она же на все это не обращала внимания. Ни на кивки, ни на поклоны, ни на растерянное бормотание. Она шла, как клинок, ищущий цель. Спустя полчаса соль хва ураганом ворвалась в покое своего наставника, мастера-алхимика Йонгмина. Но внутри ее встретила только тишина и пустота. Стол старика, который был вечно завален какими-то свитками, сейчас был идеально убран. Все свитки исчезли. Ни артефактов, ни котлов, ни привычного запаха травяных смесей. Только немного пыли на полках и открытое окно, из которого бился вечерний ветер. Она замерла несколько долгих секунд, дыхание ровное, плечи напряжены, а затем... «Где он?» Ее разъяренный голос, как удар боевого плетения, разнесся по коридору, сбив с ног младшего ученика, проходившего мимо двери. Не теряя ни минуты, Соль Хван направилась к залу Совета Старейшин, в который она вошла без стука. Помещение явно пытались привести в относительный порядок, но тот факт, что даже по стенам шли многочисленные трещины, несколько колонн вообще были разрушены, уже говорил сам за себя». Но мастеру Сольхва это было не суть важно, она просто вошла, без поклона, без малейшей попытки проявить уважение. Старейшины, что сидели в полукруге, подняли головы, кто-то с усталостью, кто-то с раздражением, а кто-то с явным опасением. Но ни один не успел что-то сказать, как она уже метнулась вперед, ее голос, холодный и чистый, словно серебро по камню, ударил по тишине зала. «Объясните мне, где мой наставник? Где тот, кого я сама привела на обучение в обитель?» Голос ее звенел. «На каком основании вы?» — она обвела взглядом старейшин. «Посмели решать судьбу человека, который даже не принес клятву секте? Кто из вас поставил себя выше закона предков? Кто из вас решил, что вы вправе ломать чужую волю, как треснувший артефакт?» Явно растерянные таким наскоком с ее стороны старейшины замялись. Один кашлянул, другой отодвинул свиток третий хотел было что-то сказать, но под взглядом просто опустил голову. «Мы пытались установить порядок». Наконец пробормотал один. «Вы не понимаете всех тонкостей?» «Не понимаю!» Соль Хва шагнула ближе и теперь смотрела прямо в глаза главе совета. «Я понимаю слишком хорошо!» «Вы убрали моего учителя, мужчину, который был образцом чести в этой обители. Вы пытались сломать волю юноши, который никому зла не желал. Вы опозорили секту. Он опасен!» Кто-то попытался возразить. «Он неуправляем!» «Вы боитесь не его силы!» Тут же отрезала она. «Вы боитесь, что не сможете им управлять!» И, не дожидаясь их слов, она развернулась. Один из старейшин вскочил. «Что ты собираешься делать?» «Ухожу в семейную обитель!» ответила соль хваня оборачиваясь чтобы подумать о том нужна ли мне секта в которой правая и честь просто слова на запылившихся табличках раз вы сами решили что для вас честь ничего не значит мне здесь не место и всем представителям семьи соль тоже В этот раз, когда она покидала зал, никто не попытался ее остановить, так как ссориться еще и с ее семьей уже никому не хотелось. Лишь Охошагов отзывалась в пустых коридорах и ветер, что врывался в окна, будто повторял ее слова. К тому же, по пути следования прочь из обители она узнала о том, что и наследник семьи Хваджон тоже покинул обитель секты, что прямо сказал о том, насколько серьезная проблема теперь возникла у секты Пяти Пиков Бессмертных. Учитывая то, что семья Соль теперь тоже отвернется от секты после ее ухода, им придется очень сильно постараться, чтобы вернуть доверие хоть от какой-то из великих семей. Ведь быстро собрав свои вещи, Сольхва видела, что и представители других семей, значимых и не очень, сейчас задумчиво провожали ее своими взглядами. И, судя по всему, они постараются и сами покинуть обитель, пока не возникли более серьезные проблемы тем более, что эти земли принадлежат роду Хваджон, а конфликтовать с этой семьей после подобной выходки, которую устроили старейшины секты, никто не захочет, так как это внутренние дела этого рода. Да и поддерживать кто которая фактически наплевала на заключенные еще ее основателями договора, никто не станет, так как все понимают, что они и сами могут потом оказаться на месте этой семьи. А в том, что глава семьи Хваджон точно предпримет меры после всего случившегося, она точно не сомневалась, да и растерянные лица со старейшим точно подтвердили тот факт, что проблемы у секты уже возникли. Но разбираться во всем том, что там вообще происходит, соль хва уже не собиралась. Для нее сейчас было куда важнее выяснить судьбу старого мастера-алхимика Йонг Мина и самого молодого паренька, который оказался куда опаснее, чем все они вообще себе представляли. И если действия старого мастера, который сейчас из-за своей гордости явно постарается игнорировать любые предложения о помощи, можно было бы хоть как-то просчитать, то в отношении паренька этого она сказать бы просто не могла. Тем более, что сейчас она просто не понимала того, что вообще произошло в зале Совета Старейшин. Да, Она видела некоторые нюансы, но уже покидая территорию обители, молодая женщина, которая всегда отличалась хорошей наблюдательностью, вдруг вспомнила о том, что увидела там. Да, в первую очередь и в глаза бросились слегка перепуганные глаза старейшин, царапины, покрывавшие их лица, бледный вид их лиц, явно говорящий о внутренних повреждениях. Но сейчас, вспоминая достаточно крупные трещины, покрывшие стены зала, не говоря уже про пол, можно было понять, что теперь придется полностью перестраивать это здание. Один только факт того, что рухнуло несколько колонн, а также статуи, которые также выполняли роль своеобразных подпорок для потолка, уже говорил о том, насколько опасная там сложилась ситуация. И теперь эти старики будут говорить о том, что у секты нет никаких проблем. Кто-то буквально одним ударом фактически разрушил основу их власти, и они не смогли его даже остановить, несмотря на все свои силы и возможности. Да, вполне может быть, что они просто сделали глупость и банально расслабились, считая, что в окружении такой толпы разумных, имеющих звание «да до уши», как минимум пары-тройки звезд, не говоря уже про самого главу совета, этот молодой паренек просто не станет ничего делать. Но они не учли того, что в этот раз столкнулись не со старым алхимиком, который привык решать все вопросы именно в лаборатории, а с молодым парнем, который, как оказалось, может говорить. И говорит он так, что даже горы трясутся. Подумав об этом, молодая женщина-мастер вспомнила, что перед тем, как они нашли потрепанную группу учеников, которых какой-то идиот отправил преследовать подобного беглеца, прямо на дороге они почувствовали своеобразную встряску, и даже было предположение, что начинается землетрясение. Однако это было само по себе странно, потому что эти горы были старыми. Есть такое понятие «старые и молодые горы». Так вот, дело в том, что землетрясение в горах в основном происходит именно потому, что горы молодые. Они еще, как говорится, растут и строятся. А если горы старые, то они уже не подвергаются землетрясениям. Они просто медленно, под влиянием осадков и времени, разрушаются и оседают. Так что ожидать землетрясения в этих горах было просто бессмысленно. А тут вдруг такой сюрприз... Теперь-то у нее все сходилось. Этот толчок был ничем иным, как результатом того самого воздействия слова, что произнес Андрей, когда ученики секты хотели его задержать. Да, она помнила о том, что ей говорили эти красавцы, когда она их отпаивала эликсирами. Что они хотели вежливо рассказать, что старейшина сожалеют и тому подобный бред. Но также она прекрасно помнила взгляд этого парня, который оказался полон сюрпризов. И теперь он был на свободе. Да еще явно зол на тех, кто по своей сути наоборот был ему помогать Думая об этом, Сольхва все же покинула обитель, уже никак не реагируя на попытки со стороны каких-то мастеров, наставников секты, ее остановить. Возможно, они действовали по поручению каких-то старейшин. Также вполне возможно, что они и сами хотели бы у нее что-то уточнить. Однако сейчас ей было важно найти в первую очередь старого мастера-алхимика. Именно Йонг Мин, который присутствовал при всем этом, мог бы дать ей ответы на вопросы. Кроме того, сама Сольхова прекрасно понимала, что терять знания этого мастера было бы просто глупо. Именно поэтому она и собиралась предложить старику кров и пищу в ее родовом гнезде. А заодно она сможет узнать подробности, чтобы постараться понять, куда именно мог направиться тот, кого теперь старательно будут искать не только секты, но и все значимые Поднебесной империи, ведь такая сила действительно могла исходить только от носителя древней крови, и только это уже могло заставить сотни молоденьких девушек, естественно, что именно ради интересов их семей, плюнуть на свою гордость и решиться на брак со странным парнем по имени Андрей. А ей самой при этой мысли почему-то становилось просто не по себе. И именно исходя из этих выводов, молодая женщина-мастер, уже покинув обитель секты, направилась в сторону ближайшего городка, где намеревалась поискать следы старого мастера-алхимика, с помощью которого могла впоследствии найти и самого паренька, столь эффективно сбежавшего от рабства, пусть и завернутого в золотую парчу обещаний. Конец четвертой книги